Глава сороковая. Все же скрытые сумерками улочки Равеста необъяснимо притягательны. Может, в том виноват легкий ветерок, остужающий разгоряченное тело, или же таинственная ярдига с усмешкой, взирающая с высоты небес. Хотя, вероятно, Кирсон просто ощущал себя в ладах с окружающим миром. Бал во дворце продолжался допоздна. Как ни странно, но кайфата увлекли медленные плавные движения здешних танцев, заставили чувствовать музыку, держать ритм или все дело в партнерше. Красавица Мелисандра почему-то решила посвятить едва ли не весь вечер одному мужчине, просто вынуждая Кирсона вылезать из панциря холодной отчужденности. — Чувствуется грация воина, шептала Халине Мелисандра во время их первого танца. — Ведь, признайтесь, капитан, вы не знаете ни одного танца. Однако прекрасно подстраиваетесь под движение, а потом и сами начинаете вести. Придерживать руками гибкий стан красивой женщины приятно настолько, что говорить просто не хотелось, но вопрос требует ответа. Да и женщины не любят, когда партнер молчит. «Калине, пока мне был известен лишь танец с клинком, но вы познакомили меня с другими», — мягко шепнул Кайфат и едва заметно улыбнулся. Он втянул ноздрями странный, нечеловеческий аромат ее кожи. Все-таки он тогда на пузыре не ошибся. Их разговор оказался столь же неспешен, как и звучащая вокруг музыка. Они часто замолкали, а потом вновь продолжали свою странную беседу. Ни к чему не обязывающие вопросы и ответы, мягкая пикировка и даже шутки. В такие моменты уходят все мысли, а остается лишь здесь и сейчас. В перерывах между танцами Мелисандра стремительно убегала, выискивая в толпе очередного высокопоставленного вельможу, но после разговора вновь возвращалась к партнеру. В какой-то момент Кирсон увидел Настю с его величеством королем Зелода и мысленно расхохотался. «Молодец! Раз стало совсем плохо, то найди себе защитника, и кто как ни король подойдет на эту роль лучше всего», безо всякого пренебрежения подумал капитан и усмехнулся одними губами. Потом его вновь нашла Хелена Мелиссандра, и они танцевали. Лишь к окончанию балок Ирсон снова отгородился от мира барьерами холода и спросил у Халине Балтусаим. «Моя госпожа, смею ли знать, почему вы выбрали именно меня на этот вечер?» В глазах женщины появилась усмешка, и она едва ли не промурлыкала. «Я так понимаю, мои слова о вашей мужественности или моем чувстве благодарности к Спасителю вас не устроят?» Не теряя ритма движений, Кайфат с грустью покачал головой. «Не устроят». «Ну а как вы, капитан, отнесетесь к тому, что мне просто интересны сильные люди, способные многого достичь, даже начав подъем по лестнице жизни с самого низа, с рабства?» Кирсон чувствовал, как женщина улыбается под вуалью. «Вот у вас даже руки не дрогнули. Вы все так же уверенно ведете и почти естественно улыбаетесь. Кирсон, вы знаете, что у вас не получается улыбка? Она у вас какая-то безжизненная, в ней нет чувства». иногда происходит нечто такое после чего становишься иным что то прибавляется что то исчезает а случается какая то часть тебя попросту отмирает одними губами произнес кайфат и отпустил партнершу танец закончился как и бал поэтому вы и будете во мне страшное любопытство такой холодный строгий и опасный мужчина женщина провела ладонью по груди капитана и весело потребовала Надеюсь, что вы не пропадете вновь и будете захаживать к нам с Лакристой. Ну а если будет угодно судьбе или воле короля, и вы вдруг окажетесь в Ралаяте в городе Чилизе, то милости прошу во дворец к моему отцу. До встречи!» Как только необычная, загадочная женщина проскользнула к выходу из зала, Кайфат с некоторым даже облегчением подумал. Хорошо, хоть Терн этого не видел. Уж он бы не стал сдерживаться и все высказал о болванах, которые спокойно дают уйти таким женщинам. Шагая по улочкам столицы, капитан Львов размышлял лишь о Мелисандре, начисто забыв обо всем остальном. Отступили опасные раздумья и предчувствия, развеялась усталость. Утром ему придется искать свою роту и окунаться с головой в унылую армейскую рутину, но это все потом, сейчас же он предоставлен самому себе, своим мыслям и чувствам. Многие воины погибли от того, что просто преступно расслабились в мирное время. Вокруг всегда полно опасностей, и враги застыли в ожидании хотя бы тени слабости. Если у тебя много недругов, то забудь о мире даже в душе». Чувство опасности взвыло, когда Кирсон завернул на узкую улочку, зажатую между двухэтажными домами из кирпича. Еще не понимая, что происходит, он как-то боком отпрыгнул вправо и нырнул в сад Тор. Прилетевшие из-за угла соседнего дома две стрелы лишь впустую выщербили стену. «Очень резво!» Из тьмы выступил высокий эльф в необычном ало черном плаще, скрывающем фигуру. Резной деревянный посох перворожденного глухо постукивал по камням. Сознание Кайфата привычно отмечало все эти детали, не задерживаясь на чем-то одном и стараясь охватить всю картину в целом. Как и для длинноухих, ночь не была ему помехой. Разум капитана плавал в пустоте транса, отгородившись от яда ненависти». но ее отголоски прорывались даже сквозь воздвигнутые барьеры, подталкивая к краю, за которым лишь пропасть боевого безумия. «Узнал я тебя, эльф! Ведь это ты приковал меня к столбам!» Если бы Кирсон мог слышать себя со стороны, то узнал бы в голосе свирепые интонации шипящего. «Вместе с еще одним длинноухим выродком вытворили вашу мерзкую волшбу!» Эльф остановился и холодно рассмеялся. Следом за магом появились еще пятеро воинов Маллориана. Двое встали рядом с чародеем перворожденных, а трое других отрезали человеку путь к отступлению. «Знаешь, у долгой жизни есть один недостаток. С каждым прожитым годом все труднее найти достойного противника. Тебя, маги Гарташа, считают врагом из этих фиорских сказок. Хотя, надеюсь, ты меня все же не разочаруешь», — высокомерно объявил маг. Мне наплевать на мир смертных, но ты убил эльфов. Знай, имя твоего палача Эльнир, и я князь маг клана Фекьяр. Что там еще собирался сказать ненавистный перворожденный, Кайфат уже не слышал. Из-за спины подул ветер угрозы. Эльфы решили не играть в благородство и попытались выиграть схватку малой кровью. Воины Маллориана с обнаженными мечами набросились на врага со спины, за пару секунд преодолев разделявший их десяток сажений. Вот только Кирсон оказался готов к атаке. Стремительно развернувшись, он вызвал в памяти одно из созданных еще в Астрале плетений, и с его ладони сорвалась стайка зеленых игл. Основной удар принял перворожденный, обогнавший соплеменников. Его меч уже начал движение, которое должно было завершиться на шее человека, когда сотворенные Кирсоном магические шипы вонзились в его защиту. Окутывавшие длинноухого свечение магии дрогнуло, и тут же во все стороны полетели брызги крови. Уже мертвое тело оказалось отброшено назад, а Кайфат обнажил меч и метнулся навстречу второму перворожденному. По клинку побежали язычки зеленого пламени, и Кирсон ударил с разворота снизу вверх. Эльф отступил на шаг, но капитан, не останавливаясь, крутанул кистью и рубанул врага поперек туловища. Воин Маллориана успел разглядеть удар, но человек оказался слишком быстр. Второй нападающий еще падал, когда капитан отклонил метнувшийся к нему клинок третьего и отступил вправо. Эльф потерял равновесие и качнулся вперед, а Хирсон шагнул к нему навстречу и просто швырнул в сторону наплывающего заклинания князя-мага. Эльнир сотворил нечто вроде золотистой паутины или сети, и вот в нее-то и втолкнул противника капитана Львов. Воин, попавшийся в силки тонких нитей магии, задергался, но лишь сильней увяз в заклятии. Спеленутый эльф упал, а маг громко выругался по-трольски. Кирсон зло рассмеялся и ответил на языке гоблинов, затем прыгнул вперед и вонзил острие меча в сердце беспомощного врага. Стоящие рядом с чародеем лучники успели выпустить несколько стрел, но в стремительно передвигающегося человека не попали. Кайфат шевельнул рукой, и в противника полетел небольшой шар магического огня. С каждым разом это плетение давалось ему все легче и легче, уже не требуя долгих манипуляций с энергиями. Словно заклинание намертво впечаталось в сознание и оставалось лишь наделить его силой. Взбешенный князь-маг ударил по смертельному снаряду посохом, и пульсар осыпался на мостовую водопадом искр. брызнули в стороны капли расплавленного камня, заставив стрелков опасливо отступить. Сам Эльнир прокричал заклинание, и, повинуясь взмаху его посоха в кайфата врезался таран из множества шипящих мелких молний. Сотворенный капитаном львов щит оглушительно лопнул, а сам Хирсон отлетел на несколько сажений назад. Дикая, чаще всего инстинктивная магия человека все-таки смягчила удар, И только потому легионер отделался прожженной в десятках мест одежды, многочисленными ранками и треснувшими ребрами. Ожидал ли князь маг подобной живучести от убийцы эльфов или нет, но он, не останавливаясь, сотворил еще несколько заклинаний. Вспучились горбом камни мостовой, и десятки щупалец лиан набросились на Хирсона, норовя скрутить, пронзить шипами и накачать ядом. А Эльнир пропел длинную фразу, и с его посоха сорвался клубок слепящего света. Стремительно пролетев по пологой дуге, он вонзился в переплетение сражающихся с человеком растений. На миг вспыхнула полусфера магического взрыва, и все стихло. Лишь в воздухе кружились крупные хлопья пепла. Разогнав резким порывом ветра серую пелену, князь Мак впился взглядом в темный силуэт и вновь выругался. Это оказался вставший на одно колено и тяжело опирающийся на меч убийца. Внезапно Мак ощутил дрожь астрала, побеспокоенного какой-то силой. Потребовав от воинов встать к нему ближе, он принялся спешно творить заклинание защиты. Сам Кирсон, уже слабо соображавший, что происходит вокруг и что он творит, повинуясь звериной жажде жизни, сплетал нечто жуткое. Перед глазами вертелся круговорот из знаков древнего алфавита, фразы из которых точно скрепы соединяли полотно силы с астральной проекцией ученика шипящего. Кайфат уже не различал реальности и мир астрала. Они переплелись для него настолько плотно, что невозможно стало отделить одно от другого. Лишь только образ ненавистного князя-мага слабо дрожал на грани видимости его внутреннего ока. Наконец, сотворенный каркас заклинания затрепетал, наполнился жизнью, и в руках у Кирсона появился лук, с наложенной на тетиву стрелой. Человек не видел, как два эльфа со страшной скоростью выпускали в него стрелы, вязнущие в загустевшем воздухе, а маг выкрикивал десятки заклинаний. В этот момент он сосредоточился на наконечнике сотворенного магического оружия, наполняя его силой своей ненависти к народу лесов, и эфир задрожал от источаемого яда. А потом Кайфат прицелился в силуэт врага и отпустил тетиву. Жуткий заряд устремился к цели, но проклятый перворожденный успел укрыться за круглым щитом магии и вскипевший вокруг шторм взбешенных сил разделил противников. Очнулся Кирсон, лежа в глубокой рытвине на мостовой среди оплывших обломков камня и спекшейся земли. Сверху усыпалась непонятная дрянь, от которой свербела в носу и слезились глаза. Дома на десяток сожений вокруг были разрушены, стены фасадов провалились внутрь. Хотя, быть может, разрушений и больше, но за густой пеленой мелкой пыли Кайфат разглядеть ничего не мог. В той стороне, где стояли эльфы, полыхало яркое пламя. «Разрази меня, Мархуз!» Пробормотал капитан Львов и закашлялся. Рука нащупала какой-то продолговатый предмет, который оказался рукоятью меча. Клинок Хирсона уцелел, что еще раз подтвердило мастерство гномов-оружейников. «Да поглотить тьма этот мир!» — взвыл Кайфат и ударил кулаками по земле перед собой. «Как же я устал бегать!» По измазанному грязью лицу текли злые слезы. Такое ему уже не простят, а попадать в застенки чистых или лапы длинноухих ублюдков он не желал. Оставалось вернуться к игре в догонялке с многочисленными преследователями. Постановая от боли, Кирсон поднялся на ноги и, с трудом засунув меч в ножны, двинулся в сторону речного порта. Уже не скрываясь, он нащупал под землей линию силы и принялся жадно глотать энергию. Каждый следующий шаг давался все легче и легче, пока он не смог бежать. Нет ничего более унылого, чем запертый в клетке хищник. Он мечется за своей решеткой, стремясь туда, на волю, прочь от барьеров и надсмотрщиков. Вот только остаются на месте стальные прутья, закрыта дверь, и зверь сходит с ума от тоски и бессилия. Король Зелода напоминал плененного зверя. Он раздраженно мерил шагами комнату и ругался сквозь сжатые зубы. В углу напротив окна в просторном кресле сидел однорукий человек и осторожно поглаживал короткую бородку. Герцог Лукар Таларийский, а ныне первый советник короля, сохранял холодное спокойствие и внимательно слушал государя. «Как же это мерзко, ощущать себя предателем! Никак не достойно дворянина!» Едва ли не простонал Гелит и посмотрел на нового советника. Пока король не раскаивался в выборе, герцог не только быстро подобрал управления гражданскими делами королевства, но и обладал двумя неоспоримыми достоинствами. Был, безусловно, предан трону и оказался старше молодого ранца почти на полсотни лет. Последнее позволяло ему ненавязчиво и уважительно, на правах старшего, давать королю советы, которые тот не стерпел бы от менее зрелого собеседника. И как-то так сложилось, но Гелид сам стал искать у калеки ответы на многие вопросы. «Ваше Величество, понимаю ваши чувства, но вынужден возразить самым решительным образом». Медленно, словно с трудом подбирая слова, начал Грасс Лукард. «Правитель выше морали и подчиняется лишь одному закону – необходимости. Нужды государства и народа – вот та планка, что ограничивает волю монарха. Если нет угрозы благополучию страны, то можно и в мораль поиграть». — Да понимаю я, но все равно гадко на душе! — устало отмахнулся Ранс и по старой привычке подскочил к окну. — Этот Кирсон Кайфат — очень интересная личность. Дважды оказывал вам, государь, весьма ценные услуги, очень умело воевал и поднялся от простого легионера до капитана. Герцог словно бы не разговаривал с королем, а просто рассуждал вслух. Однако сумел сохранить в тайне прежнюю жизнь. Откуда ж рамы настолько хорошо владеют магией, бастардом какого древнего рода являются? Немало вопросов, очень немало. Такому остается или подниматься на самый верх, или сгинуть в пыточных подвалах. — Я хотел дать ему особый летучий полк, — глухо произнес Гелит и тяжело вздохнул. — А он взял и так замазался в джуге! Внезапно заорал король и вновь принялся ходить по кабинету. «Да, запретная магия и резня едва ли не в центре Гамзара», вскинув брови, произнес герцог Аларийский. «Еще можно было бы как-то сгладить напряжение с Джугой, но затем теми встал Нолд. В делах запретной магии их весь Торн поддержал бы. А что там говорить про Нолд, Джугу и прочих? Мы его отдали нелюди, мерзкой нелюди, эльфам!» Вновь взорвался криком король и уселся за стол. «Вот к тому и подходим. Ведь мы предполагали устроить ему заточение в крепости на севере, а потом, когда шумиха уляжется, поставить на полезную для государства должность. И в этом смысле предложение уважаемого Эл Висмара оказалось как нельзя кстати. Такой подарок стал бы для воина утешением до срока. А потом...» — обстоятельно говорил герцог, медленно произнося слова. Но есть силы, и есть силы с большой буквы. Не нам спорить с Малорианом, который бросает вызов самому Нолду. Когда светорожденные что-то просят, то им это немедленно следует отдать. «Убить эльфа! Даже безумец до такого не додумается», — прошептал Гелий Транс и погладил лежащий на специальной стойке молот. «Смею заметить, Ваше Величество, но мне кажется, дело не только в этом». «Убийство перворожденного всего лишь повод, а ненависть к этому капитану кроется гораздо глубже», погладив пальцем переносицу, предположил герцог Лукар. «Такое ощущение, что затронута честь князя-мага и всего его клана. Они даже нашей помощью не воспользовались, предпочли с этим Кирсоном встретиться самостоятельно. Ваше Величество, прошу простить, но в городе действительно что-то горит или это мое зрение чудит?» Король глянул в окно и увидел, как за несколько кварталов от дворца поднимается яркое зарево. В дверь раздался торопливый стук, и как только гелит разрешил войти, внутрь вбежал молоденький слуга и испуганно проблеял. «Ваше Величество, эльфы! Они с каким-то колдуном подрались и кучу домов по камушкам разнесли! Говорят, из них только половина уцелела, а чародей ушел!» «Ладно, ступай!» — махнул рукой гелитранс и повернулся к советнику. Глаза государя блестели, а рот скривился в злой усмешке. «Ну, смею предположить, что помочь пострадавшим союзникам все-таки стоит. Выразить соболезнования, озаботиться судьбой раненых и погибших, а позже можно будет попенять на разрушение и отказ от нашей помощи. В отличие от короля, Грас Лукарт остался спокоен. Гильдейские и наблюдатели от Нолда уже наверняка знают о схватке, но все же стоит их предупредить. Гелит первый ран скивал, соглашаясь, но с лица его не сходила мечтательная улыбка. «Ушел, выродок! Все-таки ушел!» Князь Мак говорил со жгучей ненавистью, которой ему еще никогда не приходилось испытывать. Эльнир стоял на горе битого кирпича, оглядывая поле боя, и кипел от бессильной ярости. Он проиграл убийце, врагу клана и всего народа Малориана. Никто еще не сотворил столько зла перворожденным за последние сотни лет, сколько этот смертный представитель людского племени. Хотя, человек ли он? Только что, каких-то несколько десятков минут назад, эльф столкнулся с волшбой из самых глубинных областей запретной магии – с грубым, еще сырым чародейством, не прошедшим через горнило опыта. Он увидел еще не искусство, но уже силу. «Значит, ты разбудил таки в себе древнюю кровь, мальчик. Но где ты получил знания? Где?» Эльф судорожно сжимал изрядно укоротившийся посох с одним обугленным концом. «И куда ты направился сейчас, Кирсон, пришедший извне?» Недалеко, среди вороха битой черепицы, исцарапанный эльфийский воин накладывал шину на руку раненому товарищу. О плохом состоянии второго можно было судить по блуждающему взгляду и мелким бисеринкам пота на лбу. Рядом топтался сержант новой городской стражи, сформированной из легионеров, и потрясенно смотрел не столько на раненого, сколько на подрагивающие руки перворожденного, делавшего перевязку. Как-то не вязался в его сознании облик светорожденного с привычной грязью войны. Среди развален домов тенями бродили перепуганные люди, выжившие в катаклизме скоротечной схватки. Работали команды огнеборцев, отгоняли зевак-стражники. На кручу к князю магу забрался представитель гильдии магов-ровест. «Маги всего Зелода скорбят вместе со светорожденными», осторожно начал разговор колдун. «Но закон есть закон», «Вы не согласитесь объяснить, разумеется, в удобное для вас время. Так вот, не согласитесь как-то объяснить творимую здесь волжбу. «Что?» — рявкнул эльф, и ровеский маг вдруг разозлился. «Вы понимаете? Здесь творилась тьма, ведает что. Столько запретной волжбы за десять лет не наберется, сколько ее одной этой ночью было. Артефакты аж раскалились». «Мне все равно, что там с вашими артефактами, человек!» Оборвал мага Эльнир, и его глаза опасно сверкнули. «Значит, договоры начала эпохи уже ничего не значат», — разъярился чародей, забыв, что с эльфами в таком тоне не разговаривают. Князь маг выкрикнул заклинание, и его собеседник упал на колени, сжимая руками грудь. Внутри точно маленькая молния поселилась, которая теперь металась по всем органам, вызывая взрывы жуткой боли. «Спрашиваешь про договоры?» Эльф наклонился над поверженным колдуном. «Нет, это я у вас спрашиваю, почему проспали врага из ваших дряных пророчеств? Вы так долго с ними носились, а потом взрастили на своей земле чудовище! Как так получилось, а?» Люди старались убраться подальше от беснующегося чародея, и через минуту на десяток сожений вокруг не осталось никого. Один лишь эльфийский стрелок продолжал хлопотать вокруг товарища. Да отпусти ты этого несчастного! Умрет ведь бедолага! Уверенный насмешливый голос заставил князя мага вздрогнуть. Да кто ты? начал было Эльнир, но осекся. Будь он неграмотным попрошайкой, то сказал бы, что перед ним стоял демон, но то был не выходец из глубин бездны. Князь маг назвал бы его эльфом, если бы не отсутствие у пришельца волос, острые звериные зубы, кошачьи глаза и когти на пальцах. «Ха-ха-ха! светорожденный, не признался родича!» — рассмеялся пришелец и шевельнул кистями рук, разминаясь. «Млеур!» — ошеломленно протянул Эльнир и увидел, как темный эльф склонил голову. «Варрак Минож, мой светорожденный собрат, примешь ли ты вызов?» С издевательской иронией произнес обладатель самого сердца Горха и оскалился. Главный маг клана Фекьяр выдохнул сквозь сжатые зубы и, выпустив потерявшего сознание человека из оков заклятия, твердо сказал «Мое имя Эльнир, и я князь-маг великого рода Фекьяр». «Вот как! Вы все-таки сохранили остатки былого, пусть даже в такой малости, как название, но сохранили, верно?» «Предатель!» — с яростью прошипел Варрек и рыкнул. «К бою!» В тот краткий миг, когда он только услышал слово «предатель», Эльнир понял, что схватку ему не выиграть. Но и умереть в бою он не имеет права. Клану нужны его силы и могущество, но еще больше — те знания, которые он получил этой ночью. Он обязан бежать, и для того хороши любые средства». С места разгорающейся дуэли двух могущественных магов вытаскивал своего товарища эльфийский стрелок, скрипя зубами и проклиная всю магию этого мира.